Нет, жизнь дел страшная и таинственная, говорил он Мирав. Никакой философии, жизнь в её таинственности не по плечу. Только искусство, литература, слово способны, если не объять её, то дотронуться до её пульса, определить состояние жизни мира и человечества в ве иных времени, уловить веления вечность. От того-то и нужно уметь слушать истинных поэтов. то они только голоса народных ма, выразители ещё несказанного, ещё только зреющего слова, глашатаи великих истин и великих тайн жизни. Пожалуй, как никому другому, дано было ему чувствовать и понимать жизнь как творчество, как борьбу стихий, как вечно длящееся творение. Тронуты их место, тихие начала встают как морские волны, поднятые бурею,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 Для эконе всегда приходилось по вкусу даже и его единомышленникам. Молодая редакция Москвитянина, где вместе с Григорьевым сотрудничали Островский, Петемский Григорович, Тютчев, Фед Палонский, Трезневский, Гильфердинг, Заберин, Буслаев, Негерёв, вскоре расторелась. С его официальным редактором Погодиным и постепенно распалась. Аболон Григорьев вновь оказался без дела.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 Толкали аскетического по натуре, но порывистого, как стихия Григорьева, пить по девяти дней к ряду, чтоб уж совсем в грязь, чтоб и память об ином не оставалась. Трудно, а многим казалось беспутно, жилось этому вечно бесприютному страннику с русской душой. Аполлон Григорьев любил эти лермонтовские строки и вообще любил Лермонтова.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 перемежавшаяся припевом «Чеберяк, чеберяк, чеберяшечка» с голубыми ты глазами моя душечка. Сквозь комическую плитовую форму прорывался доскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет «Под горой-то ольха, на горе-то вишня, любил барин цыганочку, она замуж вышла», — вспоминал Афанасий Афанасьевич Фет. Давняя любовь не забывалась, томила безысходностью. Воззнав о его бедственном состоянии Милюков, ставший только что редактором "Светича", тот же поехал разыскивать Григорьева, чтобы пригласить его сотрудничать. Он жил в небольшой квартире недалеко от Знаменской церкви. Я застал у него несколько человек, и в том числе Феты. Гости пили чай, а хозяин в красной шёлковой рубашке русского покроя с гитарой в руках пел русские песни. Голос В. Аполлон Александровича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 которыми он принадлежал гораздо более к Пушкинской, чем к современной эпохе. Всё это вело его от журнала к журналу, он нищенствовал, но, хроняя как святыню свои убеждения, не желал оградить себя от голодной смерти хотя бы какими-то уступками чуждым ему мнениям и понятиям. И тогда он предпринимает последнюю попытку, просит разрешить ему возобновить москвитянин Десятки никому неизвестных людей получали подобные разрешения на то или либеральные веяния, а Павлону Григорьеву отказали. Написал умоляющее, отчаянное письмо Владимиру Фёдоровичу Адоевскому, просил помочь ему определиться хоть на какую-нибудь службу, иначе остаётся одно запить мёртвую. Владимир Фёдорович встретился с ним и 18 февраля 60 года записал в дневник: Я Григорию говорил откровенно, что удивляюсь, как он, человек добровитый, дошёл до такой нищеты, намекнув о заблуждениях молодости. Какие? Их было у него всегда немало, увлечение социализмом, насколько прежних поклонников Фурье нынче занимают весьма солидные государственные посты. Благо на фельство, понятно, космополитическая российская высшая бюрократия никогда не могла разделять славянофинских убеждений, ибо они слишком ненадежно увязывались с её доктриной официального патриотизма. Но какой же он теперь славянофил? Да и другим-то не так уж поминают их грехи. Он и Иван Аксаков возглавил газету День. Масонство. Но им он увлёкся ненадолго по молодости.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 Идти больше не к кому и некуда. Тогда-то они и встретились. Владимир Федорович Адуевский, узнав о предполагавшемся с нового 61-го года журнале Достоевских, отписал Михаилу Михайловичу с просьбой помочь Григорьеву. Тот, зная отношения брата к Аполлону Александровичу, переговорил с ним, и Федор Михайлович с радостью принял известие о возможности работать вместе с ним.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 Внимательно вглядывался в него своими проникающими глубоко, будто читающими книгу души, прекрасными, острыми глазами. Хорош, век хорош, но с орлиной, а борода. Поралуй, пойди себе бороду отпустить, а то лицо какое-то круглое, даже глупое сделалось после Сибири-то. А в усах, говорят, как был унтер-офицер, так и остался. Небожи писателю.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 почвенная сила, беспочвенный и так далее, как понятие центральное, определяющее основание новой общественно-политической идеи журнала. Многие восприняли эту идею как лишь слегка перекрашенную в туманное понятие старую славяно-фильскую мысль. Другие решили, что почва — это лишь новый экзотический синоним привычного понятия «народ». Третьи —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 а но давно уже употреблялась и у славянофилов мы похожи на растение, обнажившее от почвы свои корни, писал, например, ещё в сорок седьмом году Константин Аксаков игуре революционных демократов, Белинского, Герцена, Добролюбова и употреблялась действительно прежде всего как синоним народа, вернее, народных начал жизни. Сохранив это значение, Понятие почва обрело во времени и новые качества. Почва это тот духовно-нравственный пласт общественно-политической жизни, на основе которого только и возможно встречья и органическое соединение интеллигенции и народа, образованности и народной нравственность, культуры и народности. В отличие от славянофилов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 тоже явление историческое и в высшей степени народное а потому журнал и ратовал за собрание всего созидательного в идеях обеих рождающихся партий видя в них полюсы но всё же единого развития русского национального самосознания часть истины доказывает достоевский есть в том и другой взгляд и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать. Идеи почвы возревали и вырабатывались в самый разгар крестьянской реформы. Манифест о высвобождении крестьян из-под крепостной зависимости, подписанный Александром II 19 февраля 1861 года, официально опубликован на конец 5 марта,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 Верцинский Колыков опубликовал серию статей, определивших суть реформы так: народ царём обманут. Даже министр внутренних дел Пётр Александрович Валуев, принадлежавший по своему происхождению к старинному дворянскому роду, ведущему начало ещё от боярина Вала, один из Валуевых, подвенец Дмитрий Донского погиб в Куликовской битве, записал в своём дневнике: "Новая эра". Сегодня объявлен манифест об отмене крепостного состояния. Он не произвёл сильного впечатления в народе и по содержанию своему даже не мог произвести этого впечатления. Вображение слышавших и читавших преимущественно останавливалось на двухгодичном сроке, определённом для окончательного введения в действие уставных грамот и окончательного освобождения дворовых. Так и 2 года слышалась большей частью и в церквах и на улицы. Из Москвы тамошнее начальство телеграфировало, что всё обошлось спокойно благодаря принятым мерам. При появлении на улице императора народ приветствовал его криком ура, но без особого энтузиазма. В театрах пели Боже, царя храни, но также без надлежащего подъёма. Вечером никто не подумал об иллюминации. Другой отпрос скломатного рода, человек лично близкий императору князь Мясерский, отмечает в дневнике поразительное явление. Мало того, что крестьяне освобождаются только лично без земли, которую им ещё предстоит выкупать у помещиков, правительство одновременно провело и питейную реформу, цель которой предусматривала удешевление водки и значительное расширение сети кабаков. Тем самым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 Официальный отчёт Третьего отделения отметил за 1861 год 1176 крестьянских бунтов, наиболее крупные из которых произошли в Пензенской и Тамбовской губерниях, и особенно в сёлах Кондеевка и Бездна Казанской губернии. Реформа, предпринятая в целях умиротворения всех слоёв общества, по существу привела из-за своей половинчатости не устроив никого. к обострению противоречий. К усилению недовольства существующим положением как раз во всех плаях общества. Но иное она и действительно не могла быть. Реформа эта готовилась давно, ещё со времён императора Александра I издавались даже разного рода рескрипты и постановления, должненьствующие хоть как-то облегчить решение важнейшей для России проблемы.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 чтобы как-то решить только одно из них. Нашумевшее дело о некоем откупщике, изложенное на нескольких десятках тысяч листов, было величайше приказано отобрать самые существенные из этих бумаг и препроводить для окончательного решения из Москвы в Петербург. Наняли несколько десятков подвод, погрузили дело, отправили, и оно всё до последнего листка пропало без вести.